41. Что есть путь естественный? Самое неограниченное познавание в терпимости и терпении без всякого сектантства неограниченное познавание нелегко усваивается. Все около трудов человеческих ограничено. Каждое занятие как бы пересекает многие пути сообщения, даже хорошие умы бывали загнаны в тесное русло. Болезни самоограничения не похожи на самоотвержение. Для удобства ограничивает себя человек. Ведь исключения будут смелые действия для неограниченного познавания. Злоба и ненависть совершают свои действия в ограниченности. Для неограниченного действия нужно преисполниться доброжелательством и находить причины и следствия глазом добрым. Суровость труда не имеет ничего общего с осудительством. Осуждают люди ограниченные. Из осуждения не родится усовершенствование. Но можно ли в смятении мечтать о неограниченном познавании? Учиться везде и всегда можно. Сами возможности притекают к неудержимому стремлению. Лишь в движении заключается путь естественный.